Глава шестая. Перри. Донна была хороша в роли ведущей спортивных новостей. Ее дикция заметно изменилась в лучшую сторону со времен колледжа. Подруга стала увереннее и раскованнее. Когда-то я, Кирби и Лола... Думали, что Донна пойдет в какой-нибудь журнал о финансах или экономике. Она всегда была самой серьезной и в то же время зажатой из всех нас. Однако она решила пойти в спортивную журналистику, хотя так же, как и я, не интересовалась спортом. Меня не привлекала спортивная журналистика до третьего курса. Я ведь родилась в Беверли Хиллз у дивы американского кино Линды Бейли. Мама мечтала, чтобы я пошла по ее стопам и стала актрисой. Но меня не перельщало торчать по 16 часов на съемочной площадке. Еще она хотела, чтобы я стала моделью, но, увы, я не вышла ростом. Да и моя фигура была далека от модельных стандартов. Она растила меня, окружая тем, что в ее понимании было заботой. Только бы я была красивой, как Алая Роза. Но стоило мне воспротивиться ей и выпустить шипы, она приходила в бешенство. Мама была недовольна мной. Я никогда не могла соответствовать ее представлениям об идеальной дочери. Когда я заявила о журналистике, мама практически впала в кому, так она говорила. Единственная дочь решила примкнуть к лагерю желтушников, коим, по ее мнению, были все журналисты. «Будь хотя бы модным обозревателем», — говорила она. А я ослушалась и после третьего курса выбрала стажировку на телеканале Live Спортс». Я хотела и вовсе свести ее с ума и стать военным корреспондентом где-нибудь в Йемене. Но, к сожалению, я не настолько храбра, чтобы снимать репортажи под пулями. «Я без сил», — сказала Донна, падая на диванчик в комнате отдыха. Рядом с ней сел Джей. Он долго сканировал лицо Донны любопытным взглядом, затем сказал. «Ты же всего в одной программе отснялась». «И что?» «Я выложилась на все процентов, поэтому я устала». Донна расправила вьющиеся рыжие волосы, которые сегодня были идеально уложены. В отличие от меня, она не пренебрегала косметикой и укладками. Донна была при полном параде перед каждой съемкой, и это не было заслугой ее гримера. Закончив с волосами, она взглянула на меня. Как тебе удается выдерживать такой цвет? Вдруг спросила она. Выдерживать? Это еще что значит? Этот цвет мой натуральный, пожала плечами я. Донна скептически загнула бровь. Но у твоих волос слишком насыщенный оттенок, а еще они переливаются красным заметила она да но я совсем ничего не делаю чтобы они были такими честно призналась я везет уныло отозвалась она мне сегодня нужно еще успеть к своему стилисту корни уже отросли зачем ты вообще красишься в рыжий С ярким любопытством в голосе спросила я. «Тебе ведь так идет твой родной цвет?» «Мне нравится больше с рыжими», — отмахнулась Донна. «К тому же мой мужчина от них без ума». Джей говорил, что она вроде крутит роман с Тимом, нашим начальником. «Это странно» если парень любит тебя за рыжие волосы, — сказал Джей, и я не могла с ним не согласиться. Не только за волосы. Много за что. Например, я очень добра, заботлива, нежна и скромна, — захохотал Джей. Донна ощетинилась и пихнула его рукой в плечо. Пряча навязчивую улыбку, я сложила руки на груди и зашагала в сторону маленькой кухни. «Ты куда?» — спросила Донна. «Пить хочу. Налью чая». «Принеси мне тоже», — сказала она. Я остановилась и хмуро взглянула на нее. «Ой, да брось! Тебе же несложно!» Не припомню, чтобы нанималась еще и официанткой, но если не слушать мое уязвленное эго, то мне ведь действительно несложно. Я не понимаю, почему бы Тиму не повысить мне зарплату? Спросила Донна. Полагаю, это был риторический вопрос. Вечно говорит что-то о распределенном бюджете. «Донна, детка, помни, что ты работаешь в этой студии не одна. А сегодня ты опоздала на полчаса, и я не понимаю, почему бы Тиму не уволить тебя?» Смело бросила Джей. На моих губах заиграла улыбка. Я не могла не согласиться с ним, ведь тоже раньше была телеведущей, но никогда не задерживала съемки опозданиями. Я была пунктуальна, как часы. Громкое фырканье Донны было слышно даже на кухне. Подумай, кто лицо этого телеканала. На опоздание никто не смотрит, пока мои рейтинги держатся на достойном уровне. Я с такой силой сжала кружку, что заболели пальцы. Новая Донна была ужасной зазнайкой. Кажется, я скучаю по Донне-монашке. И я скучаю по Донне, которую я могла назвать подругой. Эта Донна была сущим кошмаром и использовала меня как свою личную ассистентку. Вчера она попросила перепечатать ее листы для ведения новостей. Она пролила на них кофе, а ее ассистенток не оказалось на месте. Сомневаюсь, что в их отсутствии этим должна была заниматься я. После я три раза делала ей кофе, ведь мне несложно. Из большого количества «мне несложно» вырастает огромная Я буду ездить на тебе, пока ты не уйдешь с этого телеканала. Поэтому я решила, что это последний раз, когда я выполняю поручение Донны. Мы, конечно, давно знакомы, но это не дает ей права пользоваться моей добротой. Ты сегодня свободна? Спросила Донна, забирая кружку из моих рук. «Буду на игре дьяволов», — ответила я. От осознания того, что мне снова придется встретиться со зверем, меня бросило в жар. Он действовал мне на нервы. Всю предыдущую неделю Паул игнорировал меня. Один раз мы встретились в коридоре, и что сделал зверь? «Ничего». Даже не посмотрел в мою сторону. Прошел мимо, будто я была частью стены. Хоккеисты могли быть сложными людьми, но со зверем с ним было сложнее всего. И я не понимала, почему меня вдруг это так злило. «А после матча пойдем в клуб? Повеселимся, как раньше?» — спросила Донна. Джей с горящими глазами закивал. «Да, да, я тоже с вами. Будет весело». Это действительно могло быть крутым вечером, если бы не одно «но». Я не иду. «Не могу. После игры мы с Майком поедем домой», — ответила я. На самом деле мне... Очень хотелось повеселиться с ребятами. Ходить куда-то с Майком невозможно. Он не давал мне нормально провести время. Если же я ходила без него, то он обижался и расстраивался. «Свидание?» — спросил Джей, поигрывая бровями. Донна издала звук, что-то между раздражением и отвращением. Я отрицательно покачала головой. «Обычный вечер, ужин и фильм какой-нибудь посмотрим». Джей подрастерял энтузиазма. «Ну вот, и ради этого ты готова отменить веселье?» «Получается, что да». Донна шумно поставила кружку на стол и встала с дивана. «Знаешь, прежняя Перри никогда не была такой скучной». Рассерженно выдала она и, обойдя меня, ушла из комнаты. Еще одна разгромная игра. Дьяволы вырвали победу из рук пицбургских рыцарей. После игры мне удалось взять короткое интервью у нескольких хоккеистов В том числе у моего парня. Для галочки мне захотелось получить ответ от еще одного игрока. И я как раз застала его на выходе из раздевалки. Зверь шел прямо на меня. Огромный, словно локомотив. Все в том же черном худе и спортивных штанах. И вот когда мы почти поравнялись, Я ожидала, что Макс остановится, но он прошел мимо, едва не задевая меня плечом и не сталкивая с пути. «Большой и глупый-глупый болван!» «Стой!» — крикнула я, но он не остановился. «Зверь!» — ноль реакции. Я нагнала его только у выхода из центра запыхавшись и чувствуя ноющую боль в ногах от бега за хоккейным придурком. Макс остановился и обернулся, окидывая меня скучающим, раздраженным взглядом, разве что глаза не закатил. Сейчас он видел во мне не более, чем мошку на стекле своей машины и наверняка с радостью смахнул бы меня автомобильными дворниками. Его бровь изогнулась, как бы спрашивая, для чего я бежала за ним. «Парочка вопросов», — сказала я, тяжело дыша и пытаясь запихнуть подальше раздражение. Макс взглянул куда-то поверх моей головы, словно от одного взгляда на меня ему становилось плохо. «Я уже сказал, утконос», Я не даю интервью. Об интервью нет и речи. Вопросы касаются игры. Объяснила я, на ходу вытаскивая из кармана джинсов смартфон. Пауэлл выдал какой-то нечленораздельный звук, что-то между уставшим "ох" и разъяренным. Ну, в общем, второе слово будет неприлично озвучивать. «Итак, первый вопрос. Послушай, ты понимаешь английский?» «У меня складывается впечатление, что мы говорим с тобой на разных языках. Иначе как объяснить то, что ты не отлипаешь от моей задницы?» — Вспылил он, не дав мне закончить с вопросом. «Меня твоя задница не интересует, зверь». «Хватит строить из себя капризную принцессу и ответь уже, в конце концов, на мои вопросы». Он сощурил глаза и сжал губы в плотную белую линию. «Ты могла задать вопросы на пресс-конференции?» Немного успокоившись, сказал он. «Если ты не заметил, то мне практически не дают слова на пресс-конференциях. Я словно... «Предмет мебели!» и «Я не виновата, что родилась здесь девочкой и заслуживаю, чтобы меня уважали в журналистском мире!» В конце я перешла на крик, по всей видимости, сильно обескураживая этим Паула. Мне не хотелось взваливать на него свои переживания и проблемы. Это случайно вышло. Глаза его немного посветлели, однако холодная маска безразличия так и не думала покидать его лица. «Мне пора», — бросил зверь и зашагал куда-то в правое крыло здания, словно что-то забыл. Я понятия не имела, куда он направляется и как мне вытащить хоть слово из этого огромного сетлского лося. Черт, гору проще сдвинуть, чем наладить контакт с этим человеком. Из-за несостоявшегося диалога с Паулом мое настроение совсем упало. Он раздражал меня. Представить не могу, каково это встречаться с таким человеком, как Макс. Наверняка его девушка Ангел потому что ужиться с его характером может либо святая, либо амеба нервной системы. Я никогда с ним не положу. Одних моих попыток мало, чтобы установить контакт между нами. Если не удастся вытащить из него хотя бы профессиональное интервью, я так достану его вопросами, что он каждый день будет видеть меня в ночных кошмарах. Чуть позже я дождалась моего парня, и вместе мы направились на парковку. У машины он вдруг остановился и оставил поцелуй на моей щеке. «Закажем тайскую еду? Устроим свидание?» — спросил он. «Мы редко проводили время вместе». А сегодня мне как раз нужен был тихий, спокойный вечерок, ну и, возможно, горячая, страстная ночь». «Конечно». Я огладила ладонью его скулу и подбородок. В свете солнца на лице Майка выделялся большой шрам. Он был белым, и тянулся от тонкого кончика брови в сторону линии роста волос. Майк рассказывал, что это была неприятная травма, полученная когда-то на льду. Однако она была не единственной. Моему парню ломали нос, поэтому он был немного искривлен, однако внешней привлекательности Даррела это не портило. Я нежно прильнула к его губам, раскрывая их, лаская языком его язык. Майк был на вкус, как клубничная жвачка. Его любимая, между прочим. Отстранившись, скользнула взглядом по его подбородку, шее и... Стоп! А где цепочка? Майк, ты потерял свой счастливый кулон? Нахмурившись, спросила я. Он опустил голову, взглянул на грудь и пошарил рукой ниже ключиц. Там должна была находиться серебристая цепочка с кулоном в виде хоккейной клюшки и выгравированной его фамилией на ней. Мой подарок на годовщину наших отношений. Майк очень дорожил им, говорил, что это его талисман и никогда не снимал с шеи. А сейчас кулона с цепочкой не было. «Точно», — сдвинув бровик, переносится, ответил он. «Должно быть, в раздевалке потерялась или пока я был в душе. А может, дома сорвалась?» — размышлял он вслух. Нет, она точно была на твоей шее утром. Перед тем, как ты вышел из машины у Skyrock-центра, я обратила на нее внимание. Майк задумчиво почесал голову и пожал плечами. Тогда она где-то в раздевалке. Завтра я найду ее, детка, не переживай. Я кивнула и оставив еще один поцелуй на его губах, открыла дверь искорки. взгляд невольно упал на мощную фигуру зверя, который шел к черному ренжроверу. мои губы скривились при воспоминаниях о том, как он разговаривал со мной минутами ранее. Павел был слишком высокого мнения о своей персоне, раз позволял себя так общаться с людьми. Или ему не нравилась конкретно я? Пока он не заметил меня, я поспешила сесть в машину и уехать в парковке скалы. Играл он сегодня потрясающе. В который раз я убеждаюсь, что таких игроков, как зверь, — единицы. Именно поэтому он так зазнается. «Легенды не говорят с простолюдинами». «О чем думаешь?» — спросил Майк, вытаскивая из спортивной сумки бутылку с водой. «Зверь играл хорошо», — пожала плечами я, не отрывая взгляда от дороги. А его гол в конце привел всю арену в экстаз. Макс отправил шайбу в ворота, Но та ударилась о штангу, и когда все, затаив дыхание, уже думали, что гол удался, шайба отлетела в пятую точку вратаря и отскочила прямо в ворота. «Да, Паул молодец», — фыркнул Майк. «Я знала, что у него и зверя натянутые отношения». Но никогда не пыталась разузнать, что послужило тому причиной. Вы же были знакомы раньше. Он тоже был задрафтован Атлантами. Интересно, откуда ты столько о нем знаешь? Как-то нервно спросил мой парень. Если ты не забыл, я работаю в спортивной журналистике. И следишь за жизнью зверя. Я начала закипать. Майк иногда был настоящим параноиком. Нет, я наслышана о его карьере, как и о карьерах других хоккеистов. Последние несколько дней прошли для меня в постоянном напряжении, а еще Майк подкидывал новых дровишек в мой полыхающий внутренний костер. Мы были друзьями, но Пауэлл вдруг решил отказаться от этой дружбы. Через несколько минут сказал он. Вот так просто, без причины? Вы поссорились с ним? Немного. Процедил он сквозь стиснутые зубы. Но ничего такого, что могло стоить дружбы. Паул всегда был странным. С ним очень тяжело поладить. И я хочу, чтобы ты держалась от него как можно дальше. Я нахмурилась, пустым взглядом упираясь в номера машины перед нами. Мы ехали по трассе. Что значит «Держаться как можно дальше». «Нет. Другой вопрос, как ты себе это представляешь? Я корреспондент спортивного телеканала Нью-Хейвена. Работа с дьяволами — моя обязанность». «Старайся обходить зверя стороной, Перри. Он плохой человек», — настаивал Майк. «Тогда скажи, что плохого он сделал?» Подбородок Майка дернулся. Сразу стало понятно, что он не расскажет мне. «Ну а я решила не заваливать его больше вопросами, только поссоримся».